Событие пятое. Денежные массы до народных почему-то не доходят. Сергей Иванюк. Деньги — очень полезная штука. Они позволяют не делать того, чего ты не любишь делать. А я не люблю делать почти ничего. Граучо Маркс. А что Вовка Фомин мог знать о кубке Шпенглера? Не Федор Челенков. Ну, разве название? Откуда? Тут про газеты и старые книжки без обложки не соврёшь. Была статья в советском спорте пару недель назад, что чехи, которые приехали в Москву, обладатели Кубка Шпенглера. Все. Ну, мог он говорить с кем из чехов? Да нет, все они были на виду, потом был совместный банкет, не фуршет, как порядочные люди за столами сидели. Только на нем было чекистов больше, чем хоккеистов. Разве рукопожатиями мог обменяться с учителями? А вот информация о Кубке этого самого Шпенглера... Тут из области фантастики. Аркадий Николаевич, хоть и приговорил половинку белоголовки, вполне себе четко артикулировал слова и вопросы грамотные задавал. Начал с такого. В 1949 году в Чехословацком городе Шпиндлеру в млыне будут проходить восьмые международные зимние студенческие игры. Как думаешь, выиграем? Аполлонов потянулся за папиросой в коробочке зеленой герцоговина флор, но уже взяв, положил на место, подергал щекой. «Ладно, потерплю. Знаешь, не люблю. А батя у тебя дымил?» Вовка в бардаке кабинета, который сейчас с изъятием мебели у генерала напоминал о Мамаевом побоище, устроился в уголке на стопке книг и чувствовал себя зажатым. Генерал не дурак, а он уже десяток раз прокалывался, демонстрируя умения и знания, коих иметь шестнадцатилетнему пацану не полагалось. «Курил, но мать его в коридор отправляла. Или тоже в форточку дымить?» У вас ведь дочь маленькая, можете спровоцировать бронхит или астму с курением при ней. Вовка посмотрел на скривившегося собеседника и решил тему срочно сменить: У нас только одни соперники, все тот же чешский ЛТЦ Прага, остальные, раз их Чехи обыгрывают с двухзначным счетом, нам не соперники. Это мне и Савин Сергей Александрович, начальник отдела футбола и хоккея спорткомитета, сказал: Я тебя, как игрока, спрашиваю, ты же с чехами играл? Выиграем! Ты пойми, Володя, что даже второе место это будет самим расценено как поражение. То же самое и твой кубок Шпенглера в Давосе швейцарском. Там опять будут чехи. Может, рано? Потренируемся еще. Два чемпионата еще только провели. Куда спешить? Аркадий Николаевич, мне 16 лет. У меня юношеский максимализм в заднице играет. Мне хочется с ЛТЦ этим силами помериться. Клубом любым нам у них не выиграть. А вот сборной – вполне. Конечно, можно финтушами сделать, призвать всех в армию на две недели, ну или на месяц, и объявить все это командой ЦДКА. Или, чтобы Василию Сталину потрафить, ВВС МВО. Правда, боюсь, он назад может и не отдать людей. Если будет в команде первое звено ЦДКА, первое звено Спартака и наше первое звено, только вместо Чернышева я, то мы с чехами справимся. Плюс приедем уже в настоящей форме. Это серьезный козырь. Ну и тут еще сыгранность звеньев имеет значение. Нужно тогда не тройки, а пятерки из этих трех команд брать. Как раз регламентом 17 человек разрешено. Плюсом два вратаря – Третьяков и Хари Меллупс из Динамо-Риги. Чернышов тренером и тренер должен быть только один. Человек должен понимать, что только он один за все отвечает. И только с него спросят. Генерал, слушая Вовку, забыл об обещании не курить и задымил, опомнился и через корзины и стопки книг пошел к форточке. Там прямо кричали в нее обнаглевшие воробьи. Когда открыл ее Аполлонов, то ворвались прямо эти звуки в кабинет и, отразившись от стены потолка, напомнили людям глупым, что все, кончилась зима, и пора о лете думать: Супер команда! Все как Васька хочет! На Рождество католическое говоришь. Ладно, дожить да надо. Слушай, Володя. А на самом деле, сделай стол, богом прошу. На складе рухлять одна, даже стыдно в дом вести. А новые только к концу месяца обещают. Надоело, как на фронте жить с дверью этой. А что, в магазине нет мебели? Я в коммерческий заходил, там стулья очень красивые видел. Резные. Прав, Якушин, ты словно в каком-то другом мире живешь, как в Америке. Я один работаю, две с небольшим тысячи получаю. Четверых человек кормить, одевать надо. Еле-еле концы с концами сводим. «А там один стул, полторы тысячи стоит. Так сделаешь стол?» «Конечно, Аркадий Николаевич. Лакировать нужно?» Для приема редких гостей у Челенкова был стол в угол задвинут, у которого две половинки как крылья поднимались. Прикрутил к ним ножки и готов стол. А не нужен такой большой? Сложил опять крылья. «Одна минута. Такое сделает Аполлонову, если дядя Паша поможет». «Лакировать? Если ровно получится. Стоять бояться». «Аркадий Николаевич, а что, если мне открыть артель по производству эксклюзивной мебели? Вот такой, как кровать Наташа, и стол я вам хочу особый сделать». Вовка сначала произнес, а потом понял, кому говорит. «Хотя, артель, ты же сам должен будешь работать». Слов нет, вещь получилась уникальная. Уверен, раскупят в один миг. Даже ни в какие магазины возить не надо. Прям от верстака заберут. Да еще и драку устроят. «А с хоккеем и футболом что, забросишь?» Аполлонов загасил папиросу в пепельнице хрустальной и прикрыл форточку, объявляя Воробьиный концерт оконченным. «Нет, конечно, но ведь можно технологом там работать или дизайнером». «Володя, ты не шпион?» «И не смотришься на 16 лет. Вон выше меня». «Что такое дизайнер? Слово не наше совсем». Аркадий Николаевич прислушался. За стеной чего-то девочки кричали. Еще вот песню писать, услышав слово Война, вспомнил Вовка. Что за дизайнер? Художник, проектировщик, конструктор. Ясно. И ты хочешь, чтобы я тебе помог? Нет, даже если краем коснусь и потом вскроется, то голова слетит вместе с фуражкой, хотя дам я тебе одну фамилию и адресок. Инвалид один живет. Он в МВД за вхозом был одно время, потом в командировку в Берлин отправили, а он на мини подорвался без ноги остался. Тот еще жук был. Все, что хочешь, из-под земли достанет. Не знаю, там ли еще живет, но адрес завтра узнаю. Старый. Захочешь – найдешь. Так ты не ответил, Володя. Что с футболом? С футболом все плохо, Аркадий Николаевич. Меня Якушин в команду основную не возьмет. А если возьмет, то будет под свою манеру игры ломать. Я так не хочу. Смешно и ты. В сорок пятом чемпион страны, в сорок шестом и сорок седьмом серебро. «Чем тебе плохо? Куда дальше-то? Чемпионом мира стать?» «Точно, чемпионом мира. Нам нужно ехать в 1950 году на чемпионат мира в Бразилию, в Рио-де-Жанейро. И я хочу стать чемпионом мира. И это зависит только от вас. Нужно срочно заявить нашу сборную в отборочные игры. Пока не поздно. Нужно создавать сборную, и для этого нужно играть товарищеские международные матчи. Может даже снова сборной в Англию ехать». На этот раз собирать деньги на восстановление Петергофа, разрушенного немцами. Или даже снова на становление Сталинграда. Фотографии Черчиллю показать. Да они и сами захотят реванш взять. А ты знаешь, Фомин, сколько стоит перелет в Бразилию? Сколько будет стоить подготовка команды? Думаешь, государству денег больше не на что тратить? Конечно, Фомин знал, что СССР предложит принять участие в чемпионате мира в 1950 году. И СССР откажется из-за финансовых проблем как и все доединые социалистические страны. Разве что Югославия полетит и даже пройдет довольно легко отборочную сетку. Вообще об этом чемпионате можно целую книгу написать. Там столько интриг и отказов даже уже в финале. Один только отказ Индии от участия в финальной стадии, чего стоят. Индийцы не поедут из-за того, что перед самым чемпионатом ФИФА примет правила, запрещающие играть в футбол босиком. А индийцы именно так и играли. Вообще, в результате всех отказов и споров, чемпионат получился очень слабым, и занять на нем призовое место вполне по силам тем игрокам, которые сейчас играют в чемпионате СССР. Еще бы им чуть больше практики. И эти две вещи можно совместить. Заработать денег и набраться опыта международных встреч. Для этого нужно выступить в нескольких коммерческих матчах или турнирах, таких как вояж-команды лейтенантов в Англию. Есть Испания, не пострадавшая от войны. Есть Италия с их фанатами, есть Франция. Да та же богатенькая Швейцария. Вовка как мог рассказал этот план Аполлонову. «Да, Фомин, ты прямо стабендер, так и фонтанируешь идеями. Взять тебя на работу в спорткомитет в отдел по, как ты выражаешься, коммерческим турнирам? Деньги будешь для государства зарабатывать? Нет, подрасти, успеешь. Я с грамотными людьми твои фонтаны и загибы пообсуждаю, тебя, понятно, называть не буду». С тебя формы хватит. И так все еще некоторые товарищи в комитете вопроса задают. Откуда мальчик в 16 лет таких вещей напридумывал? Тут только молнии, что тебе в башку попало, и можно отбрехаться. Точно, во всем молния виновата. Ладно, Володя, вон девки драку опять начали. Иди успокой их. И напиши свою песню про войну. Не подведи Наташу, она в тебя верит. Чуть не молится на тебя. Карточку ей подари. Вы не верите? Верю. Иначе бы и не сидел тут с тобой. Да, про стол не забудь.